Угощение. Стоя поодаль с разных сторон, люди Иосифа и спутники Якова благоговейно смотрели на задушевную эту беседу. Теперь они увидали, что она кончилась и что друг Фараона пригласил отца тронуться в путь. Он повернулся к братьям и направился к ним, чтобы их приветствовать, но они поспешили ему навстречу, и все склонились пред ним. И он обласкал Вениамина, сына своей матери. «Теперь я хочу увидеть твоих жен и твоих детей, Туртура», — сказал он малышу. «Я хочу увидеть всех ваших жен и детей, чтобы познакомиться с ними. Вы представите их мне и отцу, рядом с которым я при этом буду сидеть. Неподалеку отсюда я приказал соорудить шатер, чтобы вас там принять. Там-то и нашел меня брат мой Иуды». «И оттуда я приехал сюда. Несите же дальше, дорогого господина отца нашего, и садитесь в повозки, и седлы, и следуйте за мной. Я поеду впереди в своей колеснице. Но если кто-нибудь захочет поехать со мной вместе, Иуда, например, который любезно меня позвал, то в колеснице хватит места и ему, и мне, и возничему. Иуда, я приглашаю тебя. Поедешь со мной?» И тогда Иуда поблагодарил его и действительно взошел с ним на колесницу, поданную по знаку Иосифа. Он поехал с возвысившимся на его колеснице и стоял с ним в золотом кузове его колесницы, позади упряжки резвых коней с пестрыми султанами и валой сбруи. За колесницей Иосифа следовали его окольные, а за ними дети Израиля во главе с покачивавшимся полонкини Яковым, а сбоку бежали люди с Покосского рынка, которые все это хотели увидеть. Так прибыли они к расписному устланному коврами шатру, приготовленному слугами, очень красивому и просторному, где уже выстроились у стен украшенные венками кувшины с вином на тонких тростниковых подставках, Лежали подушки, стояли наготовить чаши для вина, сосуды с водой, а также всевозможные пироги и плоды. Пригласив туда отца и братьев, Иосиф еще раз приветствовал их и при содействии своего знакомого всем одиннадцати дворецкого принесал угощать. Он весело пил с ними из золотых кубков, в которые слуги наливали вино через цедильные салфетки. А потом он и его отец Иаков сели на два походных стула у входа в шатер, и перед ними прошли жены, дочери и сыновья, а также жены его сыновей, то есть жены братьев Иосифа и их отпрыски, одним словом, Израиль, чтобы он поглядел на них и познакомился с ними. Рувин, старший его брат, называл ему их имена И он обращался ко всем с приветливыми словами. А в памяти Якова из глубин времени всплывала другая сцена знакомства. После ночи борьбы в пене Эли, когда он представлял свою семью Космачу и Саву. Сначала служанок с их четверкой, затем Лию с ее шестерыми, и, наконец, Рахиль с тем, кто сейчас сидел рядом с ним, и чья глава так высоко по-мерзки вознеслась. «Всего семьдесят», — сказал он ему с достоинством, указывая на свое племя, и тут Иосиф не спросил, семьдесят ли их с Акавом или без него, и с ним ли самим или без него. Он не спрашивал и не считал, а только весело глядел на проходивших. Он привлек своим коленом младших сыновей Вениамина Мопима и Росса, чтобы те стояли с ним рядом, и когда ему представили Сирах, ассирову дочь, очень заинтересовался ею и обрадовался, узнав, что это она первой пропела Якобу весть о том, что сын его жив. Он поблагодарил девочку и сказал, что вскоре, как только у него найдется время, она должна будет пропеть свою восьмиструнную песню ему, чтобы и он услышал ее. А среди жен-братьев прошла Фомарь со своими иудинными отпрысками, и Рувим, который называл имена, не смел в двух словах стоя и наспех объяснить, как обстоит дело с нею и с ними. Пояснения были отложены до более удобного случая. Высокая и темная шагала Фомарь, ведя за руки двух своих сыновей, и склонилась она перед тенистой сенью, с гордостью, ибо про себя думала «Я на столбовой дороге, а ты нет, хоть ты и блещешь». Когда все были представлены, слуги стали почивать в шатре также жен, сыновей и дочерей, и дочерей жен. А Иосиф собрал вокруг себя и отца глав хижин и, наставляя их, отдавал распоряжение со всей мирской осмотрительностью и определенностью. «Вы находитесь в земле Госсен, на прекрасных пастбищах фараона», — сказал он. «Я устрою так, чтобы вы остались здесь, где еще не самый заправский Египет, и жили здесь, на правах Герим, до поры до времени, не пуская глубоких корней, так же, как прежде в земле Ханаан. Пасите свой скот на этих пажетях, Постройте себе хижину и кормитесь. А тебе, отец, я уже приготовил дом, точное подобие твоего дома в Мамре, так что все в нем будет тебе привычно. Он поставлен недалеко отсюда, ближе к Покосскому рынку, ибо лучше всего жить на вольном воздухе, но неподалеку от города. Так велось у отцов. Среди дерев жили они, а не между стенами но недалеко от Бершивы и недалеко от Хеврона. В Покосе, персобди и Пербастете, что у рукава Нила, вы сможете продавать свои изделия. Мой господин фараон позволит вам пасти скот и заниматься торговлей, ибо я испрошу аудиенции у его величества и замолвлю за вас слово. Я доложу ему, что вы находитесь в Госеме, И что вам, несомненно, следует здесь остаться, поскольку вы всегда были пастухами мелкого скота, как уже и ваши отцы. Дело в том, что пастухи-овец немного противны детям Египта. Не в такой мере, правда, как свинопасы, однако легкое отвращение скотоводы у них все-таки вызывает. Но это отнюдь не должно обижать вас. Напротив. Мы используем это, добиваясь, чтобы вам разрешили остаться здесь, в стороне от египтян, ибо овчарам место в земле Госен. Ведь и собственные стада фараона, мелкий скот бога, тоже пасутся в этой местности. А поскольку вы, братья, опытные пастухи и скотоводы, то напрашивается мысль «И я наведу на нее его величество», так что она появится у него как бы сама собой, что вас или хотя бы некоторых из вас нужно поставить здесь смотрителями его стад. Он очень мил и держится просто, и вы же знаете, он приказал мне некоторых из вас, ибо всех это было бы для него слишком обременительно, представить ему, чтобы он задал вам вопросы, а вы отвечали на них. И если он спросит вас, чем вы кормитесь и какое ваше занятие, то знайте, что это просто формальность, что он давным-давно знает от меня, каков ваш промысел, и что я уже навел его на мысль поставить вас смотрителями над его скотом. С этой задней мыслью он и задаст вам свой формальный вопрос, а потому вы убедительно подтвердите мои слова и скажете «Мы, рабы твои, Скотоводами были от юности наши, как и наши отцы. Тогда он, во-первых, распорядится, чтобы вы поселились в низменной земле Госсен, а во-вторых, выскажет мысль, что я поступлю наиболее разумно, если назначу самых способных из вас смотрителями его скота. А самых способных из вас вы можете определить сами, или пусть это определит отец, дорогой наш владыка». Когда же все это будет улажено, я и тебе, Отец мой, устрою особую аудиенцию у Сына Бога, ибо нужно, чтобы Он увидел тебя во всей величавой славе твоих историй, и чтобы ты увидел Его, нежно пекущегося, неподходящего путника на верном пути. Да Он и Сам уже письменно заявил, что хочет тебя увидеть и расспросить. «Не могу передать, как я рад, что представлю ему тебя, чтобы он увидел во всей его торжественности благословенного Авраамова внука. Он уже кое-что о тебе знает, например, проделку с полосами на прутьях. А ты, стоя пред ним, не правда ли, сделаешь мне любезность и, памятуя, что я занимаю среди детей Египта достойное положение», Не станешь, осуждающий, изображать фараону, отцу этих детей, их нравы такими, какими не видятся твоей вере. Это было бы промахом. «Не беспокойся, господин сын, любимое дитя мое», — отвечал Аков. — «твой старый отец умеет считаться с мирским величием, ибо и оно тоже от Бога. Спасибо тебе за жилище». Которые ты предусмотрительно приготовил мне в земле Госем, туда-то и подастся теперь Израиль, чтобы обдумать все это и внести в сокровищницу своих историй.